Треугольный парус Дона Энрике. Лучи солнца отражались в золотых украшениях, сверкавших перед нашими глазами. И вынести этот блеск было сложнее, чем палящий зной. Мемуары английского посла при дворе царя Ашанти, 1817 год. После захвата Гао марокканцами империя Сангай распалась на множество воюющих между собой княжеств и племенных объединений и, по словам летописца, стала безопасность страхом, благосостоянием мукой и тягостью, а спокойствие бедой и насилием. Люди начали пожирать друг друга повсеместно, вдоль и вширь, завидуя и воюя за богатство, за людей и за рабов. Но наивно думать, что лишь поражение от аркебус марокканского султана Мулая стало причиной падения Сангая. Как всегда, причины, подточившие строившиеся веками могучее здание, крылись внутри него самого, и четырехтысячному отряду аркебузеров оставалось лишь выстрелить, чтобы это здание обрушилось. Одной из таких причин стал треугольный парус. Дело в том что средневековые европейские капитаны боялись ходить на парусах вдоль западноафриканского побережья. Сильные атлантические ветры помогали быстрому движению на юг, но не позволяли кораблям того времени, баркам и болингерам с их квадратными парусами, возвращаться на север. Точкой невозврата для мореходов в течение столетий служил мыс Бахадор в Западной Сахаре, которого капитаны боялись как огня. Слабы были и навигационные инструменты, не позволявшие точно определять местонахождение судна, и карты, на которых мир за пределами Европы выглядел сплошным белым пятном. Все изменили волей и любознательность одного человека. Около 1420 года наследником португальского престола принца энрике была основана навигационная школа на мысе Сагриш, крайней юго-западной точке Европы, куда он пригласил со всей Европы картографов, мореходов и специалистов по кораблестроению. Именно здесь, взяв за образец легкий арабский доу Средиземноморья, подопечные Дона Энрике разработали «Каравелло» – небольшое легкое судно с треугольными латинскими парусами. Именно благодаря своему парусу «Каравелло» могла ходить против ветра. Качество, позволившее капитанам принца отправляться на юг вдоль африканского побережья и успешно возвращаться домой. Год за годом из португальского Лагуша в океан выходили все новые экспедиции в поисках золота, морского пути в Индию и новых владений для короля. В 1434 году португальцы успешно обогнули мыс Бахадор, а спустя десятилетия достигли крайней западной точки Старого Света – Зеленого мыса. Принц Энрике умер в 1460 году, не дождавшись возвращения своей очередной экспедиции, той, что открыла гвинейский залив. Благодаря его энергии и предприимчивости, через 20 лет после того, как он обрел спокойствие, португальцы основали первый форт на Золотом берегу, крепость Эльмина в нынешней Гане. Через 30 капитан Бартоломео Диаш впервые обогнул Африку, а через 40 Васко-да-Гама высадился в Восточной Африке, и достиг Индии, мечты европейцев того времени. Дон Энрике навсегда изменил мир. Ни Европа, ни Африка уже не будут прежними, но по иронии судьбы, принц, прозванный мореплавателем, за всю жизнь ни разу не выходил в море. Разработка новых средств навигации и освоение морского пути по Атлантическому океану повлекли за собой и открытие Колумбом в 1492 году Антильских островов, а в 1498 – Америке. Эти события, ознаменовавшие начало нового витка развития мировой истории, эпохи Великих Открытий, очень много означали и для Африки. Во-первых, морская торговля оказалась значительно менее опасной и более эффективной, чем караванная. Отношения между христианской Европой и мусульманской Северной Африкой многократно осложнились, что не могло не отразиться в первую очередь на торговле. В то же время на побережье гвинейского залива стали вырастать европейские форты и фактории, наладившие выгодные торговые сношения с золотоносными районами без посредничества марокканских султанов, Туарегов Сахары и амбициозных империй Саванны. В 1600 году в Марокко из Мали. Прибыл караван с золотом, состоявший всего из 30 верблюдов. Однако каждый из них вез примерно по 140 килограммов золота, так что стоимость его груза в сегодняшних ценах составила бы 207 миллионов долларов. Можно себе представить, сколько стоили караваны из 12 тысяч верблюдов, проходившие через Сахару в XVI веке. Во-вторых, само по себе золото стремительно теряет позиции как основной товар африканского экспорта в Европу. После открытия Америки и эпохального завоевания испанцами государств инков и ацтеков в Европу хлынул поток американского золота. Зато открытие Америки и основание португальцами сахарных плантаций на островах вдоль африканского побережья привели к резкому росту спроса на живой товар. В XVI веке Начинается период расцвета государств побережья Атлантического океана, созданных народами, первыми вступившими в контакт с европейской цивилизацией. В отличие от гигантских централизованных империй Саванны, эти государства не отличались крупными размерами. Ни в зоне экваториальных лесов, ни в лесостепях невозможно было поддерживать и перемещать крупную мобильную армию, которая могла бы держать отдаленные области в повиновении. Однако в истории Африки эти государства оставили важный след благодаря тому, что о них нам известно подчас значительно больше, чем об империях. Давайте же посмотрим, какая картина предстала в 15-16 веках перед португальскими капитанами, открывшими для себя огромный мир Западной Африки. На территории современного Сенегала с 1350 по 1550 процветало государство джалов созданное народом Валлов. Общество Валов было четко поделено на касты, выстроенные в строгую иерархию. Аристократия, свободные крестьяне, ремесленники, рабы. Среди мастеров особую роль играли кузнецы, обладавшие, как считают многие африканские народы, таинственной силой, умеющей управлять огнем и превращать камень в железный меч. Особой кастой считались также хранители легенд и эпоса, бродячие артисты Гриоты. Именно они и сохранили для нас историю возвышения джалов и его падения. В середине XVI века вожди прибрежных княжеств резко увеличивают свои доходы от торговли с португальцами и начинают задумываться, стоит ли делиться с центральной властью. Результатом этих раздумий стал распад джалов на территории которого независимость обрели государства Вала, Баол, Синне и Кайор последнее вскоре станет ближайшим партнером Португалии, а затем и Франции в трансатлантической работорговле. Кайору не уступало королевство Каабу, образованное на территории сегодняшней Гвинеи бисау Правители Каабу вели свой род от одного из губернаторов империи Мали и говорили на том же языке, что и малейские мансы. Это дало им повод считать себя преемником Великой империи и даже именоваться Мансаба. Величие Каабу, впрочем, базировалась лишь на беспрерывных войнах с соседними народами и захвате рабов, основного экспортного продукта и двигателей экономики государства. Но в XIX веке Каабу было разгромлено армиями исламского джихада Османа Данфодио. К юго-востоку от государств Сенегала, на территорию, которую европейцы назвали «Золотым берегом», нынешняя гана вес в XVI веке набирают княжество народа Акан – спустившегося из саванны к океану в поисках лучшей доли. Крупнейшим среди них около 1670 года стала конфедерация Ашантии с центром в городе Кумаси, одной из самых агрессивных и развитых государств Западной Африки. Оно управлялось династией, где власть, как это часто бывает в Африке, передавалась по материнской линии. Это объяснялось просто – никогда ведь не знаешь, кто настоящий отец правителя, а с матерью они уж точно родные по крови. Этот порядок привел к традиции почитания матери короля. Подчас она имела не меньше власти в государстве, чем ее сын. С помощью популярного средиакан-жреца Акомфааноче правитель Ашанти, его называли Асантыхенны, Осеи Туту в начале 18 века выстроил эффективную систему управления и добился подчинения других вождей акан. В доказательство божественного благословения государства и его короля, а ночью предъявил народу золотой трон деревянный табурет, частично покрытый золотой фольгой, и железный меч, якобы упавшие с неба. После этого асей и его наследники сумели значительно расширить территорию конфедерации с помощью серии войн и стать сначала надежными партнерами, а затем стойкими противниками англичан, неуклонно расширявших свое влияние на Золотом берегу. Англии понадобится пять войн, чтобы лишь в 1900 году подчинить Ашанти, но совсем ненадолго. Уже спустя 30 лет Асантехене был восстановлен на троне. Его наследники правят Кумаси сейчас. Мать короля по-прежнему непререкаемый авторитет для всех женщин народа Акан. Железный меч, по рукоятку зарытый в землю, можно увидеть в храме в центре Кумаси. А золотой трон выносят из дворца на публичных церемониях и кладут рядом с королем. Сидеть на нем строго запрещено. В эпоху первых португальских экспедиций вдоль Гвинейских берегов Акан еще только открывали для себя Атлантику в то время как дальше по курсу на территории нынешней Нигерии европейцы увидели уже сложившееся государство. Народ Йоруба еще в XII-XIII веках создает мощные укрепленные города к западу от дельты Нигера, наиболее влиятельными из которых стали Ифе и Ойо. По нынешним меркам африканских столиц их население, конечно, было весьма скромным. В лучшие годы не более 25 тысяч человек – Но при общей слабой заселенности Африки они по праву считались крупными мегаполисами. Города Йоруба создали между собой нечто вроде конфедерации с религиозным центром в Ифе, вероятно, первый опыт такого рода политического объединения в Африке. Города управлялись династиями богатейших кланов и общинное сознание африканца воспринимало город как большую семью, а всю страну Йоруба – как одну огромную деревню, все семьи в которой были дружны и сочетались с династическими браками. При этом старшинство в семье городов Йоруба отдавало Сифи как имеющему самую древнюю историю, вне зависимости от его политического могущества. Государства Гвинейского залива всегда поражали европейцев уровнем урбанизации. Еще 37% Йоруба проживали в городах, больше, чем во Франции, и тем более в России. Даже внутри города власть распределялась по родам, каждый из которых нес ответственность за свой квартал. Очень часто именно они избирали и правителя города, они же были ответственны за совершение общественных религиозных обрядов, которые сплачивали население. К востоку от Йоруба проживали их дальние родственники, народ Эдо, создавший в XV-XVI веках одну из крупнейших государств гвинейского побережья. Это государство, выросшее вокруг города Бенин, в конце XV века вступило в дружеские сношения с португальцами и, благодаря контролю над торговлей в устье Нигера, весьма быстро разбогатело. Бенин стал первой африканской страной, отправившей посла в Лиссабон и одной из первых, наладивших бесперебойную поставку рабов на американские сахарные плантации. Король Бенина, известный как Оба, хорошо говорил и читал по-португальски, хотя и мудро воздержался от принятия католической веры. Примерно в то же время соседи Эдо создают на восточных берегах Дельты Нигера свои города-государства, также процветавшие на торговле с европейцами. Здесь было не меньше трех десятков крупных и малых городов, в основном управлявшихся как аристократические республики, где верховный вождь, если даже он и существовал, был избираем богатейшими гражданами. Но, в отличие от государств Йоруба и Эда, основная власть здесь принадлежала союзу эк который определял на своих собраниях не только политику государства и фиксированные цены на товары, продаваемые европейцам но и судьбу каждого человека. Перечисленные нами государства обладали своеобразными, подчас удивительными особенностями. Но объединяло их одно – их возвышению способствовала атлантическая торговля и, в первую очередь, торговля людьми. Богатство западноафриканских стран, тесные контакты между цивилизациями Африки и Европы привели к расцвету культуры, сооружению крупнейших городов, консолидации первых национальных государств в Африке. Однако принц Энрике Мореплаватель – чьи каравеллы впервые доставили в Европу дюжину рабов из Африки в 1441 году, конечно, не мог себе представить, что его треугольный парус повлечет за собой не только величайший расцвет цивилизации в Африке, но и ее величайшую трагедию.